Глава 7. Рыболюды делятся на три категории. Кто-то сказал бы «вида», но видов у них гораздо больше. Можно даже сказать, что столько же, сколько видов подводных зверей и рыб. Так вот три категории. Первая – низшие рыболюды. Твари безмозглые и неразумные. Монстры сродни всяким пёсьям, чудищам, горгульям, трупоедам и прочей пакости. Может, чем-то они и напоминают людей, но так и накеры тоже внешне хоть и богомерзки, но человекоподобны. Вторая – обычные рыболюды. Монстры разумные, не всегда подлежащие истреблению, а порой пригодные и для сотрудничества. как драконы или познавшие мир грифоны, или богомерзкие, но порой доброжелательные арахмиды. И, наконец, высшие рыболюды, по сути своей отдельная разумная раса, цивилизация на дне морском или на затапливаемых островах. Те, кто строит дома и живут подобно людям, эльфам или другим разумным. Считать высших рыболюдов монстрами значит слыть варваром недалекого ума. Это все равно, что считать южных людей с коричневым цветом кожи за монстров, подлежащих истреблению, аки безмозглых трупоедов. Переход из мира нашего в мир аномалии вышел на этот раз каким-то сумбурным, еще и предшествовала ему жаркая битва и подводная гонка. В итоге в моем теле скаканула энергия так, что на миг мозг перешел в фоновый режим, отслеживал происходящее как зритель, Ещё и зачем-то припомнил описание рыболюдов из энциклопедии Иоанна Светлобожьего, ученого из моего прошлого мира. «Стоп! Какой к хаситам светлобожий? У меня тут Кристина в аномалии. Она неодарённая. Если неодарённый оказывается в межпространстве, он застревает между мирами, невидимый ни в нашем мире, ни в аномалии. Он остается там, пока аномалию не закроют». либо же пока аномалия не выпьет из него жизнь. Стоп! Я прижимаю девушку к своей груди. Она не застряла между мирами. К добру ли, к худу ли, но она здесь со мной. А здесь это где? Ага, под водой. Похоже, после входа в аномалию нас и монстров разделило. Я раскинул улучшенное поле и убедился, что поблизости, кроме меня и Кристины, никого нет. прижав к себе бренное тело девушки левой рукой, начал грести ногами и правой, быстро поднимаясь все выше и выше. Наконец-то мы всплыли. Я вдохнул полной грудью и часто задышал. «Дерьмо!» — выругался я, заметив, что Кристи не дышит. Я вызвал Фаю, чтобы поддерживала меня в воде. Когда почувствовал, что лапки зверюги вцепились мне в плечи, Я, поддерживая одной рукой Кристину, другой надавил ей на грудину. В таком положении крайне неудобно оказывать первую помощь, но если есть опыт, а вместе с ним и семейный дар на исцеление, можно получить положительный результат. «Проклятье!» — выругался я. «Недостаточно!» Без лишних сомнений я пальцами открыл ее рот и прильнул к нему своим. Влил в девушку не только воздух, но и потоки семейного дара. Она распахнула глаза и изумленно уставилась на меня. «Отлично, ты жива». Отстранившись от Кристины, подвел ей итог своим усилиям. «Как ты себя чувствуешь?» эм, вроде нормально», — ошарашенно ответила девушка и задумалась. «Хотя, погоди, внутри меня какое-то тепло, но при этом все тело колет». Она нахмурилась и начала оглядываться по сторонам. «Мы что, в аномалии?» «Ну да, вывод закономерный. Все-таки багряная вода и малиновое небо — не очень-то характерный вид для новосибирской губернии». Я молча кивнул. Крести изумленно округлила глаза. «Как?» — выпалила она и вновь завертела головой. «Как это возможно? Я ведь...» Она замолчала, не сводя с меня глаз. Затем покосилась на мои руки. Все это время я прижимал девушку к себе. «Отпусти меня, Максим!» «Зачем?» «Отпусти! Я хочу проверить!» «Ну, раз уж ты просишь!» Я развел руки в стороны. Кристи попыталась удержать себя на воде, но внезапно ее дыхание сбилось. Глаза закатились, девушка начала бить ладонями по водной глади. Я быстро подхватил ее и вновь прижал к себе. Все это время я понемногу вливал в нее свою энергию через семейный дар, усиленный проклятием пространства и времени. И теперь вновь продолжил. Девушка отдышалась и с благодарностью уставилась на меня. «Спасибо», — прошептала она. «Получается, без тебя я не выживу?» «Ух ты, как романтично!» — выдала Фая на общей волне. Она прекратила меня поддерживать и сейчас для полноты картины сложила крылышки на груди. — Кстати, если вам надоело мокнуть... Вновь замахав крыльями, продолжила зверюга. — Впереди есть подобие суши. — Спасибо, кивнул я. — Кристи, садись мне на спину. — Эм, но... — еще сильнее покраснела девушка. Я тяжело вздохнул и покачал головой. — Родная, давай сейчас без этого, — произнес я твердо. Мы в аномалии, на поле боя. Главная задача для нас — выжить обоим. На втором месте — трофеи. На третьем — возвращение домой. Поняла? — Да, Максим, — произнесла она резко, мигом переключившись. — Прости, постараюсь сильно тебя не обременять. С ценной ношей на спине я доплыл до местной суши. И когда мы вылезли из воды, я укоризненно посмотрел на Фаю. Зверюга сделала вид, что не заметила недовольства в моем взгляде. А все потому, что подобием суши оказались белесые кости давно умершего монстра. Должно быть полый внутри, раз этот колоссальных размеров скелет до сих пор держится на воде и не тонет. Но и хаос бы с ними с костями. Проблемой оказались жители этого подобия суши. Лысые, метровые, земноводные крысы, питавшиеся костной мукой. Едва мы оказались на суше, послышался шорох и писк, а затем на нас бросилась первая лавина. «Опа, давай я самку номер три прикрою!» — крикнула Фая, выдохнув пламя в толпу крыс. «Тратиться приходится, плохо горят». «Сможешь?» — удивленно выпалил я. В ответ Фая послала мне цель мыслеобразов, чтобы быстрее донести до меня свою идею. Я решил рискнуть и резко влил в Кристину огромный объем своей энергии. Ноги девушки подкосились, глаза закатились, и Кристи потеряла сознание. Я подхватил ее и аккуратно положил на белесую гигантскую кость. Рядом клацнули челюсти. Еще секунда, и две метровые лысые крысы вцепились бы в девушку зубами. Но я материализовал палец и прикончил их одним ударом. Размахивая своей бейсбольной битой, я ворвался в толпу крыс. На мне уже был надет вишневый чешуйчатый доспех, мой драгоценный трофей из прошлой аномалии ранга погибель. Я влил энергию в доспех, и от моего тела в крыс полетели огненные шары. Пусть пламя на них плохо действует, но защиту потреплет, и мне потребуется тратить меньше энергии на то, чтобы приканчивать тварей. «Удар! еще удар! Сколько же вас тут, а? «И каждая, хоть и мелкая, но пышет энергией. Эти крыски точно не слабее тех громадных игроинов, с которыми мне довелось сражаться». Краем глаза я отметил, как позади разливается пламя. Фая, усевшись на спящую кресть, изничтожала тех крыс, которые оставили своих товарищей биться со мной, а сами намеревались полакомиться свежим мясцом девушки. В самом деле крысы. Но как же приятно греется метка от постоянно вливающейся в нее энергии. «Ты чувствуешь, оппа, в ней энергия аномалии?» проговорила Фая напряженно, сидя на животе спящей Кристины. Едва с крысами на Костяном острове было покончено, я тут же бросился к своим дамам. У Фаины Максимовны получилось осуществить задуманное. Она смогла контролировать циркуляцию моей энергии, влитой в Кристину. Что неудивительно, учитывая, что наши сфаи энергии, по сути своей, однояйцевые близнецы, а то и вовсе сиамские. Чувствую. Херовенько. Отнюдь. Поясни. Я прикрыл глаза, чтобы лучше прочувствовать энергетические контуры Кристины. Во время этого мысленного диалога мы с Фаей не переставали лечить девушку. Из зверюги получается неплохой ассистент. Там, где вензеля энергетических контуров попроще, я просто спихиваю Фа из густых своей энергии, а дальше она уже сама все рассовывает по местам. «Раньше я пробовал прикоснуться к ее энергетическим контурам, чтобы собрать в них избытки жизненной энергии», — мысленно произнес я. Пусть долгих контактов с Кристи у нас не было, но попытки успехом не увенчались. А вот сейчас успех есть. И дело тут не только в длительности контакта. Переход в аномалию знатно пошатнул ее энергетическое поле, повлиял на него. Теперь можем все перестроить. Я почувствовал, что Фай хочет пошутить насчет длительности моих контактов с Кристи, но у чуда зверюга сдержалась, проникло с серьезностью момента. «А что в итоге получим? Опа! В ней теперь аномалии! Энергия этой аномалии! Ой, ты чувствуешь? На руке!» «Да!» — изумленно выпалил я, прекрасно ощущая, как на правом запястье Кристины появляются новые энергетические контуры. «Я направил в них всю энергию, что блуждала в теле девушки». И ее собственную, и энергию аномалии, и свою, окрашенную семейным даром и проклятием. Энергия аномалии почти сразу начала впитываться в контуры на руке Кристины. Контуры расширялись, сплетались, а затем сжимались, плавно образуя подобие еще одного сосредоточения. — Вот это нифига себе, опа мысленно закричала зверюга. — Смотри! — Не сбивай! — рявкнул я, не открывая глаз. Ведь в этот момент энергия аномалии попыталась вырваться из тела Кристины. С одной стороны, здорово, когда выходит яд. С другой же, конкретно в нашем случае, эта энергия может перемолоть контуры девушки так сильно, что даже я не смогу починить. В таком случае Кристине то, что останется неодаренной, она и вовсе рискует в инвалида превратиться. «Фух!» Громко выдохнул я, запихнув все буйство энергии обратно в новообразовавшуюся метку Кристины. Открыв глаза, я увидел удивленное лицо девушки. Затаив дыхание, она смотрела на меня. «Давно очнулась», — усмехнулся я. «Некоторое время назад», — ошарашенно выпалила она, «Максим, ты что, сделал из меня одаренную...» На руку свою взгляни, хмыкнул я устало и показал на тыльную сторону запястья правой руки. Кристи впилась взглядом в красивую черную татуировку. Ее метка выглядела, как поднявшаяся волна, запечатленная умелым художником. А водная гладь снова волны рябью уходила сперва в сторону, но затем поднималась, образуя круг вокруг волны. Метка Кристи была совершенно новой. Даже хвостика у нее еще не было, который мог бы создать первое кольцо вокруг запястья. «Владычица волн! Максим, у меня метка владычицы волн!» Восторженно выпалила Кристи. Я не сдержался и широко улыбнулся, глядя на ее счастливое лицо. «Максим!» Кристи задрожала, заплакала и кинулась мне на шею. Она крепко обняла меня и, хлюпая носом, зашептала. «Спасибо тебе! Спасибо! Не знаю, как ты это сделал, но... Максим!» «Все хорошо, родная!» Я тоже крепко обнял ее и начал гладить по спине. Так мы и просидели некоторое время, прежде чем Кристи хоть немного успокоилась. А затем я в очередной раз шокировал девушку, достав из ниоткуда комплект брони и меч. «У тебя такой вместительный оруженосец!» Изумленно выпалила она, пялясь на мой браслет. «А с виду и не скажешь?» «Надевай», — хмыкнул я. Оба артефакта ранга погибель, оба на воду. Крестя пешила еще сильнее. Затем ее взгляд стал очень серьезным, и прежде чем она успела хоть что-то сказать, я произнес. «Не спорь. К тому же я тебе не отдаю их, а даю попользоваться. Это трофеи, и теперь они принадлежат моему роду. От моего рода они уйдут разве что на продажу, и то, если я пожелаю. Давай, надевай. Нечего хорошим доспехам и оружию лежать без дела». Кристи улыбнулась и поклонилась. Спустя десять минут передо мной стояла закованная в отливающие синим цветом латы воительница. Меч в ее руке идеально вписывался в цветовую гамму. А ядро элементаля в навершии меча, наполненное магией воды, было своего рода вишенкой на торте. «Перекусим на дорожку». Я без задней мысли достал из пространственного кармана чипсы восстановления да бутылку кваса и протянул полдник к Кристине. И вот именно в этот момент ее шок достиг апогея. Девушка разинула рот, округлила глаза и отшатнулась на два шага. Ее движения стали дерганными, даже деревянными, а изо рта вырывались нечленораздельные звуки. «Э-ка-о...» «Нормально ее торкнуло», — хохотнула зверюга. «Даже жаль, бедняжку. Останется навек такой перекошенный. Кто мне молочко наливать будет?» «Как это возможно, Максим?» В который раз за сегодня выпалила Кристи, рванув вперед и схватив меня за плечи. «Еду и напитки, даже алхимические, нельзя засунуть в артефакты оруженосцы. Что это, Максим? Что за чудо?» «Ну вот, с тобой у девочки окончательно сорвало флаги». «Это чудо — мой личный секрет», — мило улыбнулся я ей. «Твой личный секрет? Ну да, как я сразу не поняла. Это еще мелочи по сравнению с твоей силой или с тем, что ты сделал меня одаренной и наделил меткой». Или же вон с Фаиной Максимовной? «Правильно говоришь, самка номер три!» «Максим!» – произнесла Кристи решительно. «Да», – опешил я. Она отступила на шаг и гордо расправила плечи. Ее взор пылал решимостью, когда она смотрела на меня. «Ты спас меня от голода, спас мою жизнь, мою честь и даже наделил меня силой. Ты дал мне в руки меч и доспех, чтобы защитить тело. Максим!» Я связана с тобой больше, чем с кем-либо. Мой долг тебе огромен. Я считаю, что моя жизнь и моя сила могут принадлежать...» В этот момент она опустила голову и, держа меч на вытянутых руках, начала вставать на одно колено. «Важный, решительный шаг в жизни воина — доверить свою жизнь свободу и волю господину, тому, кого сочтешь достойным повелевать с тобой, направлять тебя, тому, кто станет рукой, для которой ты будешь сразу и мечом, и щитом. Мало воинов в моей прошлой жизни могли сохранить силу, честь и свободную волю. Не раз я видел подобные присяги. И понимал, насколько тяжело выдающемуся воину решиться на такой шаг. От пробудившейся силы и нахлынувших испытаний в крестине невольно проснулась память предков. Должно быть, в прошлом она не раз видела, как отец воспитывал из ее братьев доблестных воителей. А может быть, и с дочери граф тоже был бы не прочь выковать воительницу. Ее колено почти коснулось белесой кости, а рот почти закончил фразу «Я поддался вперед и подхватил ее подмышки». «Достаточно, подруга», — быстро произнес я. «Мне не хотелось бы, чтобы женщины вставали передо мной на колени по такому поводу». «А по какому хотелось бы?» — опешила Кристи. «Маленькая ты еще, чтобы знать!» — хохотнула Заверюга. «Послушай, Кристина, заговорил я снова, не дав Фаи устроить очередной балаган. Я прекрасно понимаю, что ты хотела сказать и что сделать, и... удивлен». «А что в этом удивительного?» — дернулась она раздраженно. «Может быть, по мне и не скажешь, но меня и сражаться учили». Достойная аристократка должна быть последним оплотом защиты своего дома, а не мясом. «Это здорово!» — кивнул я. «Не хочу умолять твои стремления и силу. Правда, и принимать твою вассальную клятву я не желаю». «Но почему?» — яростно топнула она ногой. «Из-за моего происхождения? Ну так пусть род Стрижовых считает дочку бывшего главы пропавшей без вести. Ты сам говорил, чертям собачьим моего дядю. Я готова отказаться от всего. Документ у меня есть». «А с этим, — ткнула она пальцем в метку, — будет и личное дворянство. Мой долг перед тобой огромен, Максим. Ты подарил мне желание жить и саму жизнь. Я уверена, ты сможешь стать бароном, и я официально смогу стать твоим вассалом. До этого же хватит лишь клятвы верности на словах, без бумаг и...» Я положил ей ладонь на рот, и она изумленно замолчала. «Право слово». Я мог бы ожидать подобной речи от Светы. Она воительница до мозга костей и... «Эй!» — отпрянула Кристи. «По-твоему, я хуже этой твоей герцогини? Я ведь сказала, любая достойная ареста...» «Да-да», — я вновь положил ей ладонь на губы. Она ничуть не сопротивлялась, лишь смотрела на меня с вызовом. Достойная аристократка должна быть воительницей, потому все обладатели метки обязаны посещать аномалии. Лишь после свадьбы для аристократки считается незазорным пропускать походы в аномалии, выплачивать этот долг деньгами, либо переложить его на плечи мужа или вассалов. Знаю, речь о другом. Я убрал руку и замолчал, собираясь с мыслями. Как до нее донести то, что у меня на уме? Ведь я сам не могу полностью это осознать. — Почему ты не хочешь принять клятву верности от меня? — Тихо спросила Кристи. «Стоит и решительно буравит меня взглядом. Я не сомневаюсь, что она так просто не отстанет». Усмехнувшись, я посмотрел ей в глаза и произнес. «Может быть, когда-нибудь я захочу услышать от тебя другую клятву верности?» «Другую?» — хлопнула ресничками Кристина. «Не вассальную? То есть...» Поняв, о чем я говорю, она начала краснеть. «Я...» «Я... мне надо подумать. Это так неожиданно, и...» «И я ведь сейчас пока ничего не предлагаю», — хмыкнул я. «У меня ни титула, ни дома. Какой мне сейчас рот, верно?» «Да, нет, но...» Вода слива от нас забурлила. Хвала аномалии, наконец-то монстров подкинула. А то этот разговор меня порядком вымотал. «Вот ведь...» Как будто только что по невероятно тонкому льду прогулялся.